Глава шестьдесят девятая. Девять лет спустя. Два дня назад состоялась церемония вручения костей крыльев Найи, и вот уже наша блистательная тринадцатилетняя девочка отправилась зарабатывать свои первые перья. Да, наша, моя и Ашера. Мы не составляли официальных документов об удочерении, потому что в нашем мире в них нет необходимости. Но все знали Наию, как дочь Ашера и Селесты. Поначалу это казалось непривычным, но потом это ощущение прошло, и я не могу представить себя кем-то другим для Наи. Особенно после того, как она назвала меня мамой на английском языке. Ама. Впервые это произошло во время моего второго возвращения в гильдию. Я расплакалась так, что она закусила губу и извинилась. Я обняла её, прижав маленькую белокурую головку к подбородку, и сказала, что хочу, чтобы она вечность называла меня Ама. После суда Ашер выждал несколько месяцев, прежде чем вынести закон о системе чести гильдии на обсуждение совета семи. И хотя решение не было единогласным, большинство высказалось за. Удивительно, Но голос Клер стал решающим, хотя за него пришлось заплатить. Один промах, и ты выбываешь. Не только из списка тех, кому разрешено пользоваться потоком, но и из Элизиума, и земных гильдий. Я уверена, что Клер согласилась на это в надежде, что я нарушу закон. Наказав меня, она сможет наказать мужчину, из-за которого потеряла репутацию в Элизиуме. поскольку знала, что Ашер больше не сможет существовать без меня. Моя половинка не считала Клэр настолько порочной. Он великодушен и уверен, что каждая ангельская душа достойна искупления. Я же, напротив, считала, что некоторые души, в частности души Клэр и Элизы, уже невозможно спасти. Я сожгла голубую краску, которая покрывала мои пальцы, Прежде чем прижать их к стеклянной пластине под голоранкером, как только он ожил, я ввела имя Наи. Я маниакально проверяла её счёт, чтобы узнать, закончила ли она миссию, из-за чего мир только покачивала головой. Как бы она ни притворялась, что моё поведение абсурдно, и как бы не повторяла: "Оставь неоперённую в покое", каждый раз, когда я возвращалась в столовую, где разрисовывался стеклянный купол, она заходила и задерживалась, пока я не говорила: "Ещё нет". А потом она оставалась рядом и хмурилась на потолок, который я скверняла. Но блеск в её глазах и продолжительное разглядывание моей растущей фрески выдавал истинные чувства. Она не испытывала ненависти. Просто отказывалась признать это. посесть, что тем самым подтолкнёт других к свержению её гильдии. Ангельское личико Наи появилось на голоранкере вместе со счётом 4. Моё сердце пропустило удар, а затем возобновило ход, стуча так бешено, что я ожидала его остановки в любой момент. Я выбежала из комнаты и крикнула имя Миры. Она выскочила из кабинета возле парадной двери. Что? Она сделала это. Ная справилась. Мира вздёрнула подбородок, будто волнение ниже её достоинства, но её последующее молчание сказало мне, что она гордится Наей. Мы уставились друг на друга, а потом я выбежала из аттриума и помчалась к потоку. Через пару секунд я приземлилась в венской гильдии, куда отправила половинку своей души. После того, как поймала Ашера на попытке улизнуть из гильдии вслед за Наей сегодня утром. Как бы ни хотелось ему поместить нашу дочь в непроницаемый пузырь, ей нужно научиться самостоятельно ориентироваться на земле и исправлять людей. Поэтому я поручила Тобиасу отвлечь его, пока она не вернётся домой. Я нашла их обоих в кафетерии. Тобиас сидел, Ашер вышагивал возле него. Она завершила миссию. Слава всему ангельскому, Тобиас зевнул. Наш любимый архангел уже истончил кварц. Ашер застыл на месте. Она, Найя, справилась? Да, брат, твоя прекрасная необыкновенная дочь выполнила миссию на четыре очка менее чем за тридцать шесть часов. Тобиас сжал его плечо. И я самые первые перья растут, пока ты стоишь здесь, вглядываясь в воздух, как выброшенная на берег щука. Я засмеялась. Ашер, нет. Моя бедная половинка слишком шокирована, чтобы отреагировать на шутливую уколкость. Апа, голос заставил меня отступить в сторону. Можно мне сыграть ещё одну партию в бильярд? Я разглядывала мальчика, стоящего рядом со мной. Мальчика, которого Ашер создал в ту же ночь, что и Найю. Его вьющиеся волосы, цветы и риски, темно-оливковый цвет лица и проницательные зеленые глаза. Есть признаки костей крыльев? Удивлен, что ты спрашиваешь, Селеста. Его голос все еще ломался, но я уже могла сказать, что он будет низким. Разве не знаешь моих отцов? Думаешь, мои кости появились бы без их публичного объявления во всех гильдиях? Я усмехнулась. Он никак не отреагировал, но его зелёные глаза вспыхнули. Слышал, Наия получила свои несколько дней назад. Получила и только что выполнила первую миссию. Если Наия уже обладала изгибами молодой девушки, то Адам всё ещё был долговязым и мягкотелым, но лёгкая тень омрачала его верхнюю губу. Передай ей от меня браво. Передам. Иногда я не могла поверить, что они никогда не встречались, но неоперённым не разрешалось путешествовать по потоку, пока не сформируются кости их крыльев. И даже тогда им дозволялось переноситься только в гильдии, где жили ангелы того же пола. Свиреп пооберегающий дочь Ашер надеялся, что дети не встретятся, пока оба не завершат крылья и не вознесутся в Элизиум. Он не хотел отвлекать их опасаясь, что они действительно половинки души друг друга, а в наших мирах нет ничего более отвлекающего, чем подобная связь. Тобиас отпустил плечо Ашера. Одна игра и идём спать, Адамлэй. Спасибо, Апа. Адам вышел из столовой. Что вы двое всё ещё здесь сделаете? Идите и передайте своей девочке мои самые тёплые поздравления. Тобиас подтолкнул Ашера. Ах да, Селеста. Я с удовольствием снова посижу с паникующим Машером, но при одном условии. Если будет мальчик, он вырастет в моей гильдии. Я приложила ладонь к своему огромному животу, когда Ашер наконец подошел ко мне. Его бирюзовые глаза светились от возбуждения. Даже не знаю, брат. В мужской гильдии Нью-Йорка есть аэрохоккей и бильярдный стол. Тобиас Красноречивый нахмурился, в то время как я рассмеялась, когда Ашер пропустил свои пальцы сквозь мои, а затем погладил живот, где моя душа освободила место для новой, той, которую мы создали вместе и которая со дня на день предстояла появиться на свет. Если будет мальчик, он придёт к тебе, Тобиас, пообещала я. Он подмигнул мне, пока я тащила любовь моей вечной жизни. по коридорам его юности к коридорам моего детства. Когда мы приземлились в гильдии 24, Мира как раз выходила из столовой. С своим самым надменным голосом она произнесла: Фреска Селесты напоминает хаос, если тебе интересно, Сераф. Ашер усмехнулся. Я закатила глаза. Ох, Мира, ты обожаешь мою фреску, сжимая руку Ашера в ладонях. Я потянул его в атриум как раз в тот момент, когда открылась входная дверь. Ная. Она подпрыгнула, очевидно, не ожидая увидеть приветственный комитет. Как она могла не ждать, что мы будем здесь оставаться загадкой? Ашер изучал лицо за золотистой копной волос, всматриваясь в бархатные глубины её обсидиановых глаз. Итак, Моташе, как всё прошло? Невероятно. Её губы изогнулись. Думаю, я даже выполнила свою миссию. Из чего ты это предположила? спросил он, делая вид, что не знает о её успехе. Я хотела покачать головой, но позволила ему продолжить свой фарс. Ну, во-первых, Мирабель позвонила сводному брату и мачехе перед моим отъездом и попросила у них прощения в моём присутствии. Во-вторых, на ей загнула руку, чтобы дотянуться до спины. Если только я не подобрала ворс с дивана, на котором просидела большую часть дня, что-то мягкое растёт прямо здесь. Я раскачивалась на носочках, как ребёнок. Слово победа балансировало на кончике моего языка. И последнее. Ама, похоже, вот-вот лопнет, и точно не из-за ребёнка. Ашер Искасов взглянул на меня. И правда, Он провёл пальцами по моей увеличенной талии, получив в ответ лёгкий трепет. Я накрыла его руку своей. Раз ты ещё не сказал ей, то скажу я. Улыбка на ней стала шире. Я выполнила миссию, да? Да, Наялей, выдала я. Наш нерождённый ребёнок толкнул руку Ашера с такой силой, что он не мог принять это за крошечный стук моей души. Да, Наия закружилась, волосы разметались веером, точно золотые клинки, которые Арелимы носили пристёгнутыми к бёдрам. Я выполнила миссию, Офан. Давно пора, неоперённая, сказала Мира раздражённым тоном, уже не способным кого-либо обмануть. Что ж, давай посмотрим на них. Наия развернулась, кости крыльев выпирали из её чёрной майки. Мой взгляд пробежался по изогнутым линиям, выискивая разноцветный пух. Мне потребовалось дважды приглядеться, чтобы увидеть маленькие пушинки, растущие на вершине каждой кости. Наия заглянула через плечо. Ну, какого они цвета? Я устремила взгляд на Ашера, затем на Миру и наконец вернулась к Наие. Её улыбка дрогнула. Что такое? Она собрала растрёпанные волосы и откинула их с плеча. Когда её взгляд наконец остановился на новых пушистых наростах, она шумно вдохнула, и её взгляд переместился на отца. Потрясённый, вопросительный, огорчённый. Мы никогда не говорили Наи о её происхождении, и что самое удивительное, Все афонимы хранили молчание. Но как долго мы ещё сможем держать это в секрете, теперь, когда тайна запятнала её перья? Полагаю, пока у Адама не появятся придатки, моя теория лишь домысел. Но если его перья тоже окажутся чёрными? Ашер тяжело сглотнул. Они великолепны, Моташа. Абсолютно великолепны. Я отпустила руку Ашера, чтобы переплести свои пальцы с пальцами Наи. Я, например, невероятно завидую. Ты получила мой любимый цвет, а я застряла с оттенком, который совсем не сочетается с моим гардеробом. Мира прищурилась на перья Наи, ресницы слегка дрогнули. Они сверкают. Ная поморщилась. Но они чёрные. А это, между прочим, даже не цвет. Да, да, сказала я, отсутствие цвета. Помню, как ты учила меня этому, когда тебе было 4 года, умный крылатик. Я уже говорил, как горжусь тобой. Тембр Ашера огрубел от эмоций. Неужели моя половинка вот-вот расплачется? Вероятно. Его глаза очень блестели, а я не тлела перед ним в кое-то веки. За чёрные перья Ная высвободила свои пальцы, чтобы обнять отца. За то, что ты заработала четыре пёрышка во время первого выхода в мир. Она прижалась щекой к его груди. Почему они чёрные, апа? Пока не появятся перья Адама, наш ответ будет чистым предположением. Они не чёрные, Моташа. Их цвет подобен свету звёзд. Это просто более красивый способ сказать, что они чёрные, пробормотала она. Я очень хотела радужные крылья. А я очень хотел, чтобы твоя мама не волновалась во время беременности. Некоторые вещи нам не подвластны. Он отстранил её от себя и обхватил ладонями щёки. Но всегда помни, Моташа. Тебя определяют перья, а не их цвет или блеск. Она я закусила губу. Что мне говорить, когда люди спросят, почему они чёрные? Просто посылай их ко мне. Я серьёзно, Апа. Говори им, звёздный свет, что твои крылья чёрные, потому что твой отец сотворил тебя такой. Она выдавила улыбку. Это что, теперь станет твоей фишкой? Будешь называть меня звёздным светом, а не милой куколкой? Да. Это станет фишкой. Надеюсь, тебе понравится. Как сказать это по-английски? Калкухав. Наи я сморщила нос. По-английски мне нравится больше. Тогда по-английски, моя дорогая девочка. Мой звёздный свет.